«Это было на неограниченном нейтральном поле, и когда это случилось, на нём тоже был активен уровень с отчётливыми тенями». «Кто ты?» Глухо прорычал Хоруюки, и одновременно с этим в голове раздался пронзительный голос зверя. «Это он! Это он! Тогда... Хотя на него и смотрели два сознания, Теневой аватар продолжал совершенно спокойно держаться на одном месте. Он начал механическим жестом опускать раскинутые в стороны клинки и продолжил. Я не ожидал, что встречу здесь с господами из Черного Легиона. Но такую возможность упускать нельзя. На самом деле я просто решил посидеть тут после того, как Метатрон на Металун Тауэре спустя три дня вдруг взбесился. Но такой встречи я точно не ожидал. Этот спокойный голос, напоминавший профессора, ведущего лекцию, вновь нашёл отклик в памяти Харуюки. Но ещё более сильным оказалось родившееся в нём беспокойство, заставившее его переспросить «Посидеть?». Метатроном он, судя по всему, называл энеми легендарного класса – Архангела Метатрона, охранявшего Меттаун Тауэр в половине километра к северо-востоку отсюда. Действительно, на глазах Хоруюки Айрон Паунд выпустил в его сторону реактивный кулак, заставив того в ответ испустить лазер такой устрашающей силы, что он оставил после себя огромный кратер на месте Рапонги. Судя по всему, теневой аватар после этого случая решил разобраться, чем было вызвано такое поведение и занял позицию на Рапонги Хьюз, откуда прекрасно просматривались окрестности. Но в то же время это было невозможно. Харуюки увидел атаку Метатрона 3 часа реального времени назад. Другими словами, на неограниченном нейтральном поле за это время успело пройти 3000 часов, 125 дней. Никто не мог караулить столько времени без сна, ожидая неизвестно чего. И в этот самый момент его осенило. Он вспомнил, что он уже испытывал такое же потрясение. Это действительно случилось на неограниченном поле, во время решающей схватки с мародёром-дасктейкером, похитившим крылья Сильверкроу. Харуюки и Такому приложили все усилия, чтобы обезопасить себя от его уловок. Но к началу битвы во время Умисата их уже ждала засада. И тогда Дасктейкер рассказал своим ошарашенным противникам, что один-единственный житель ускоренного мира обладал способностью ждать в течение невероятно долгого времени. Чип мозговой имплантации в его голове мог приостанавливать эффект ускорения осознания Брейнбёрста, наделяя его уникальной способностью замедляться. «Так ты...» начал восклицать Харуюки, обращаясь к двухмерному аватару, составленному из черных теней. «Вице-президент общества исследования ускорения! Блэквайз!» Как только теневой аватар услышал это имя, он поднес правую руку к груди и вежливо поклонился. Тут же его тело начало поворачиваться на 90 градусов по своей оси. Поскольку оно состояло из тончайших плит, с точки зрения Харуюки, аватар перед его глазами превратился в тончайшую нить. Но не успел он даже напрячь взгляд, как эти плиты начали дробиться, утолщаться и выстраиваться в аккуратный ряд на небольшом расстоянии друг от друга, образовывая похожую на радиатор куклу пластинчатого аватара. Это и была истинная форма Блэквайса так сильно досаждавшего Хоруюки и его друзьям своей силой. Вайс все еще стоял, уважительно кланяясь, но Хоруюки увидел, что хотя он больше не пытался выдавать себя за Блэк Лотос, у его аватара не было левой руки. Но он понимал, что эту руку ему не отрубили. У этого удивительного аватара имелась способность делить себя на части и использовать их для проведения атак на расстоянии. Скорее всего, в эту самую секунду он применял эту способность, чтобы... «Ты... что ты сделал с Чёрной Королевой?» Он понял, что до сих пор не встретился с погрузившейся одновременно с ним на вершину башни Черноснежкой именно из-за Блэквайса. Осознав это, хруюки уже сделал шаг вперёд, чтобы продолжить свой разговор с Вайсом, как вдруг его позвоночник пронзила раскалённая докрасна боль. Послышался полный ярости вопль, их Харьюки не знал, звучит ли он в его сознании или вопит он сам. Вслед за этим в голове послышался рёв безумного зверя. Это он! Убей его! Убей его. Взрыв негативных эмоций оказался таким сильным, что поразил Харуюки не слабее физической атаки. Перед глазами одна за другой пронеслись несколько сцен. Похожий на ступку кратер в земле. Аватар женского пола, распятый на черном кресте, установленном на его дне. Из глубокой дыры возле креста выполз гигантский червь. Он заглотил девушку пастью, полной бесчисленных зубов, и с громким звуком разгрыз ее броню. У обрыва стояли 10 бёрстлинкеров, молча наблюдая за чудовищной сценой. В небольшом отдалении от них стояла группа из трех силуэтов. Один из аватаров был довольно миниатюрным и носил очки, которыми зловеще сверкал. Второго покрывал свет такой яркий, что его фигуру было не разглядеть а третий состоял из тонких плит матово чёрного цвета. И когда образ из обрывков воспоминаний идеально наложился на фигуру стоящего перед ним Блэк Уайса, Харуюки ощутил, как его сознание, словно потоки раскаленного железа, начинает заполнять информация. Но это знания, которые Харуюки никогда не принадлежали. Тот самый сон, который он видел два дня назад во время передышки, которую они с синамией Утай взяли после того, как проникли внутрь имперского замка. Этот длинный трагичный сон, остатки воспоминаний первого хром-дизастера, хром-фалькона, целиком ожил в памяти Харуюки. «Это был он!» — пронеслось в голове Харуюки. «Это он поймал в ловушку в шафран блоссом!» Девушку в жёлтой броне, мечтавшую о том, чтобы в этом мире больше никто никогда не умирал, и дал гигантскому червю Йормунганду раз за разом убивать её. Тот самый человек, из-за которого шестой артефакт судьба и могучий клинок-звездомёт исказились и создали броню бедствия, стоит сейчас перед моими глазами. И имя ему – Блэк Уайрс. Ты... Ярость зверя уже стала яростью Хруюки. Повинуясь кровожадности и жажде разрушений, лёгкая броня Сильверкроу тут же начала толстеть и мутнеть. Из спины протянулся длинный хвост. «Это ты убил Фран!» — крикнул он. Раздался металлический ляск, с которым визор опустился на его лицо. Мир окрасился в серые цвета. И лишь фигура противника стала ещё более отчётливой. Хотя Сильвер Кроу уверенно приближался к окончательному превращению в хром-дизастера, пластинчатый аватар продолжал стоять с совершенно спокойным видом. Он слегка наклонил составленную из пластин голову и тихо проговорил. «Ха, весьма интересно. Кажется, он знает, кто я. Вернее, помнит нашу прошлую встречу». Его голос больше нельзя было спутать с тоном Черноснежки. Это был тихий, спокойный, мужской голос. Хотя он и говорил тихо. Броня улучшала слух Харуюки до такой степени, что он уловил всё до последнего слова. «Я никогда не забуду этого! Я продолжаю жить в этом мире, чтобы убить тебя!» Прерывистым голосом проговорил Харуюки слова, которые словно превращались в воздухе в пламя. В конечном счете, смысл жизни брони бронебедствия, хромдизастера, состоял в том, чтобы уничтожить всех бёрстлинкеров. В истоке этой разрушительной жажды лежала именно смерть Шафран Блоссом, которая мечтала организовать общество взаимопомощи, которое помогало бы нуждающимся бёрст поинтами и сделать так, чтобы никто в ускоренном мире больше не боялся полной потери очков. Но три бёрст линкера предали её и поймали в западню. И поэтому он хотел уничтожить их, лишив их всех очков, как они того и желали. Эта воля первого хром-дизастера запечаталась внутри брони и вела в бой всех, кто надевал её впоследствии. Но в ядре этой раздувшейся до невообразимых размеров злости лежала ненависть к тем троим, что разыграли трагедию с участием Блоссом. И вот, спустя семь с лишним лет реального времени, один из тех, кто присутствовал там, «Сковыватель Блэквайз», вновь встретился лицом к лицу с полностью пробудившимся хром-дизастером. Чистейшая сконцентрированная жажда мести вспыхнула огнем, а кровожадность взорвалась с такой силой, что попытки Харуюки урезонить зверя логикой просто смело. Из тёмно-серебряной брони начали подниматься клубы плотной тёмной ауры, и Харуюки, вернее, шестой хром-дизастер, сделал ещё один шаг вперёд. «Я буду рубить тебя, пока твоё тело не превратится в груду осколков!» прошептал он, продолжая извергать жаркий воздух из своей пасти, а затем высоко занёс правую руку. Прекрасное багряное небо заката тут же заволокли тучи. Завихрились неизвестно откуда взявшиеся тяжелые черные облака, освещая все вокруг голубыми вспышками. Но за мгновение до того, как из их центра ударила бы сильнейшая молния и меч, когда-то известный как звездомет, оказался бы в протянутой руке Харуюки, Блэк Уайс, все это время стоявший мауча, начал двигаться. Его правая рука, плита за плитой, начала скользить вниз и растворяться в земле. Почти одновременно с этим из собственной тени Харуюки выплыли две тонкие плиты и окружили его с двух сторон, пытаясь зажать аватара в тиски. С этой сковывающей техникой Вайса, статическим давлением, Харуюки знаком не понаслышке. Прервав вызов меча, Харуюки кратко крикнул. «Флэш! Блинк!» Два месяца назад Харуюке пришлось буквально выползать из этих плит, лишившись брони на руках. Но сейчас он мог увернуться, не получив ни единого повреждения. Ведь у него была способность, оставленная в броне первым дизастером хром-фальконом. Когда-то, давным-давно, он и сам смог сбежать от этих плит с помощью этой техники. Тело Харуюки распалось на частицы света и попыталось броситься вперёд на огромной скорости, но Блэк Уайс, словно ожидая этой реакции, тихо произнёс «Гексайдрил компрессион» «Поле зрения Харуюки заволокло тьмой». Но он не ослеп. Перед ним вдруг появилась новая плита, закрыв собой проход. Частицы, на которые распался аватар, ударились о стену и вновь превратились в аватара, который от силы столкновения отскочил назад но и спина его тут же ударилась о возникшую за ней плиту. Какой бы полезностью не отличался мгновенный скачок, он всё же не был истинной телепортацией. Частицы не могли проходить сквозь твёрдые тела. <связывая> В гневе бросил хру-юки. Политы окружали его со всех сторон, и выхода не было. Оставалось идти лишь наверх, Но стоило Хоруюке подумать об этом и подпрыгнуть, как две плиты, словно ожидая этого момента, звучно появились точно над и под ним, полностью его закрыв. Мир погрузился во тьму, и Хоруюке понял, что оказался в замкнутом пространстве, но оно не оказалось неподвижным. Все плиты медленно, но уверенно надвигались на него. Его голова, плечи, грудь, спина и ноги ощущали чудовищное давление, искрили и скрипели. Взревел Харуюки и изо всех сил попытался отдавить плиты обратно. В отличие от Сильверкроу, жертвовавшего всем ради скорости, Хром Дизастер – аватар универсальный, обладающий как скоростью, так и силой. Сравнивать его по силе с Сильвер Кроу было просто глупо. Но плиты, словно неразрушимые стены, даже не прогибались. И тут вновь послышался голос, напоминавший звучание молодого учителя. «Кроу, нет, дизастер. Как и ты знал о моей технике, так и я вижу твою уже не в первый раз. Тогда я полностью упустил тебя. В этот раз я поступил хитрее». Казалось, будто этот голос доносился одновременно от всех шести плит. Возможно, так оно и есть. С Харуюки разговаривали плиты. Взревел Харуюки, а может слившийся с ним зверь, в ответ на эту хладнокровную фразу. Он приставил свои когти к чёрным плитам и попытался разрезать их, но когти, способные разорвать броню любого аватара, лишь бессильно высекали из них искры. Возможно, он смог бы пробить их мечом, но замкнутое пространство мешало призвать усиливающее снаряжение. Как бы Харуюки не пытался, меч не отзывался. Он продолжал реветь, словно дикий зверь, пытаясь атаковать стены то руками, то ногами. Голос, словно жалеющий обезумевшего разрушителя, послышался снова. «Хотя еще рановато, но я заберу твою броню для анализа. К сожалению, Кроу, для этого ты должен будешь покинуть ускоренный мир. Впрочем, я сомневаюсь, что ты жаждешь вечно скитаться по неограниченному полю в твоем нынешнем состоянии. Хотя, поживем-увидим. Возможно, у президента будут на тебя другие планы». И тут куб, окружавший Харуюки, начал звучно опускаться вниз. Его ноги вдруг стало окутывать тёплая, вязкая, мерзкая жидкость. Это была тень. Блэк Уайс пытался погрузить Харуюки вместе с окружавшим его кубом в тень, чтобы куда-то переместить. Погружённые в тень ноги сковал ледяной холод, расплывшийся по телу и лишавший сил. Слившийся в единое целое со зверем харуюки пытался сражаться, но его тело постепенно слабело. Уровень тени становился всё выше. Вскоре он поглотил ноги целиком, затем живот и продолжил подниматься выше. Как вдруг... Харуюки увидел, как перед ним вспыхнула горизонтальная алая линия. Яркая линия продолжила бежать вправо, завернула на боковую грань, пробежала по ней, затем по задней грани, левой, и вскоре соединилась со своим началом. Харуюки увидел, как сквозь эту тончайшую линию начинает показываться пейзаж окружающего его мира – И вдруг чёрный куб, сковывающий Харуюки, с громким звуком разбился, словно толстое стекло. Подобравшаяся к груди тень немедленно вытолкнула Харуюки, и тот с тяжёлым звуком повалился на каменистый пол заката. Первое, что увидели его распахнутые глаза – Блэквайса, сковывателя, всё ещё стоявшего как без левой руки, так и без правой. А метрах в десяти от него у западного входа на площадь стоял еще один черный аватар. Четыре изысканных гладких клинка, бронированные пластины в виде лепестков лотоса, спускающиеся стали. Маска, напоминающая готовую к взлёту хищную птицу. Этот силуэт едва отличим от того, что создал Блэквайз, но эта фигура, освещаемая закатным солнцем, имела несколько важных отличий от той подделки. Во-первых, текстура её полупрозрачной чёрной брони блестела в оранжевых лучах заката. Во-вторых, под визором находилась пара глаз, полных решительного фиолетового свечения. Бунтарь ускоренного мира, командир легиона Него Небьюлас, истинная чёрная королева Блэк Лотос, наконец, появилась на поле боя спустя 10 минут после их погружения. Приглядевшись, можно заметить, как на её правом клинке догорали остатки красной ауры. Похоже, что она разрубила удерживающее Хароюки шестигранное сжатие дальнобойной атакой, выпущенной из этой руки.